Ищур, увлекшись, поднялся, зашагал около стены, размахивая руками, начал выкладывать передо мной свои познания по хирургической патологии. Омертвение костей черепа, воспалении мозга, смерти, другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и неинтересную для меня таром инкогнитом. «Будет вам, барабошка!» — остановил я его медицинскую болтовню. «Неужели вы не знаете, как все это скучно?» «Это ничего, что скучно. Вы слушаете и казнитесь. А вот в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей. Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним не сойдетесь, вы можете место потерять. Жрецу Фемиды судится за побои, ведь это скандал».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 Породил между нами счеты, но не поссорил нас, и мы продолжаем быть в мире. Щур очень хороший малый. Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, ускоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке. Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами. Его белый галстук вечно сидит не на месте. Но вы не подумайте, что он неряха. Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он. Он молод, честен, несуетен, любит свою медицину, вечно в разъездах. Этого достаточно, чтобы объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами.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 Все там будут, и вы приезжаете, обязательно приезжайте. Я дал слово, что вы непременно приедете, не сделайте же меня лгуном. Кому дал он слово, не нужно было спрашивать, мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал.